Нил Гейман Не спрашивай Джека Никто не знал, откуда игрушка взялась, кому из предков или дальних родичей принадлежала, прежде чем ее отдали в детскую. Это была резная шкатулка, расписанная красным и золотым. Нет сомнений, она привлекала внимание и, во всяком случае, так считали взрослые, возможно, представляла ценность как предмет старины. К сожалению, Замок проржавел, а ключ потерялся, и выпустить Джека не представлялось возможным. И все же шкатулка была замечательная, тяжелая, резная и с позолотой. Дети с ней не играли. Она лежала на самом дне старого деревянного ящика с игрушками. Такого же старого и огромного, как пиратский сундук с сокровищами. Джек в табакерке... Был погребен под куклами и паровозиками, клоунами и бумажными звездами, и магическими фокусами, и сломанными марионетками с безнадежно запутанными нитями. В нарядных платьях вот обрывки старинного подвенечного платья, а вот сплющенный временем черный цилиндр, украшенных бижутерией с треснувшими обручами и елочными макушками, с лошадками на палочке. Подо всем этим и лежала шкатулка. Дети с ней не играли. Оставшись наверху одни, они перешептывались. В пасмурную погоду, когда ветер завывал в трубе, а дождь барабанил по крыше, и по карнизам шумом бежала вода, они рассказывали друг другу истории о Джеки хоть никогда его и не видел. Один утверждал, что Джек ⁇ это злой волшебник, помещенный в коробку в наказание за преступление. Слишком ужасные, чтобы о них рассказывать. Другой, я уверен, это была одна из девочек, склонялась к мысли, что эта шкатулка на самом деле ящик Пандоры. И Джек сидит там для того, чтобы не дать плохим вещам снова выйти наружу. Они даже не прикасались к шкатулке, но время от времени кому-то из взрослых вдруг случалось вспомнить старого доброго Джека в табакерке и, достав из ящика, водрузить шкатулку на каминную полку. Вот тогда, набравшись храбрости и выждав немного, дети снова прятали ее на самое дно сундука. Дети не играли с Джеком в табакерке. А когда они выросли и разъехались из большого дома, старую детскую заперли, и они почти позабыли. Хотя на самом деле было не так. Дети всю жизнь помнили, как поодиночке в синем лунном свете босиком поднимались в детскую. Это было сродни лунатизму. Беззвучные шаги по деревянным ступеням и затертому ковру. Они вспоминали, как открывали драгоценный ящик, как перерыв кукол и одежду доставали из него шкатулку. Когда мальчик или девочка касались замочка, крышка откидывалась. Медленно, как восходит солнце. И тогда начинала играть музыка, и появлялся Джек. Он не выскакивал из табакерки, потому что у него не было пружинки но медленно и неотвратимо поднимался и манил ребенка, чтобы тот наклонился к нему и улыбался. И тогда в лунном сиянии он говорил им вещи, которые они не могли не запомнить, не позабыть. Старший мальчик погиб на войне. Младший, когда родители умерли, унаследовал дом. Однако тот у него отобрали, так как однажды ночью его нашли в подвале с трепьем, парафином и спичками. Он собирался сжечь большой дом дотла. Его отвезли в дурку. Невозможно, он и поныне еще там. Другие дети, то есть когда девочки, а теперь женщины, Все, как одна, отказались вернуться в дом, в котором вырос. Окна дома закрыли ставнями, и на двери повесили огромные замки. И сестры приезжали сюда так же редко, как навещали могилу старшего брата, и то существо, что некогда было их младшим братом, а точнее сказать, никогда. Шли годы, девочки стали старухами. А в их детской свили гнезда совы и летучие мыши. И среди забытых игрушек обосновались крысы. Звери без интереса смотрят на поблекшие картинки на стенах, оставляя помет на том, что некогда было ковром. А глубоко в ящике, в шкатулке, все еще сидит Джек. Он улыбается... И ждет, и свято хранит свою тайну. Он ждет, когда придут дети. И он может так ждать целую вечность. Конец рассказа. Нил Гейман. Рассказ Не спрашивай у Джека. Для вас читал Михаил Стинский.